Донча, я очнулся от ее крика, сразу же бросился к рулю. Он болтался под напором волн, оглушительно хлопал парус. Жены в лодке не было. Как в трансе я начал шарить по борту, ища в кромешной тьме страховочную веревку, которой мы всегда обвязывались. Веревка была туго натянута, и вот, наконец, я подтянул Юлию к борту. Она была без сознания, бредила. Оказывается... При смене галса ее ударил по голове гик, подвижная поперечина, поддерживающая парус. Все, что я мог сделать, — отнести жену под брезентовый навес. А сам принялся вычерпывать воду и единоборствовать с рулем. Так прошла ночь. Утром Юлия с трудом пришла в себя, но с этой злополучной ночи головные боли терзали ее до самого конца плавания. Юлия Да и зрение ощутимо ухудшилось. И все же я строго-настрого объяснила Дончо, что он не имеет права менять расписание наших вахт, пытаясь большую часть работы взять на себя. От этого в буквальном смысле зависела жизнь нас двоих и счастье нашей дочурки Яны, ждущей нас в далекой Болгарии. Скрипя сердце, Дончо вынужден был согласиться. Пока мы таким образом выясняли семейные взаимоотношения, ветер усилился до штормового, Огромные валы с многоэтажный дом катились, как всегда, на закат. Ночью ветер совсем остотонел. Я уже подумывала разбудить Донча и сдать вахту, как вдруг ощутила какое-то давление в ушах, как в самолете при резком наборе высоты. И сразу же увидела, мачта сломалась, как спичка, и исчезла в пучине. Донча выскочил из-под навеса и бросился за борт. Надо было спасать хотя бы парус или часть паруса безрадостным представилось нам утро 2 апреля. Потеряна мачта, а вместе с ней антенна радиопередатчика, поврежден руль. Мы в полном смысле оказались потерпевшими кораблекрушения. Ждать помощи неоткуда. В этом районе Тихого океана судоходство практически исключено. За все наше долгое плавание единственный раз возник на горизонте силуэт какого-то судна. Да и оно нас не заметило. Дончо... Пойди заметь среди подобных волн нашу скорлупку с трехметровым подобием мачты. Это все, что за два дня напряженных трудов удалось соорудить с помощью скоб и растяжек. А дальше что? Разумнее всего было вернуться, отремонтироваться и начать все сначала. объяснение на семейном совете, плыть дальше или возвращаться, шли, естественно, на повышенных тонах. Однако решение было единодушным. Попробуем продолжать путешествие. Юлия, мы не могли, не имели морального права повернуть назад, сдаться. Нет, уязвленное самолюбие тут было ни при чем. Мы хотели преодолеть собственные страхи и сомнения, доказать самим себе, на что мы способны, в действительно критической ситуации. так вперед. Ветер с кормы, нос на закат, как писал когда-то Турхеердал. Правда, закаты и восходы мы видели редко. Целый месяц, не прекращаясь, лил дождь. Я простудилась, поднялась температура, время от времени я впадала в беспамятство. Когда я приходила ненадолго в себя, всегда видела одно и то же. Дончо сидит у румпеля, порой от страшного перенапряжения он тоже на какое-то время впадал в забытье, а с неба все льется и льется вода. Дончо, через неделю Юлия более-менее пришла в себя, и мы, посовещавшись, немного изменили маршрут. Мы спустились к экватору. Течение там сильней, а ветры не столь коварны. Когда выдавалась тихая ночка, океан преображался. Мириады ночи света краились в его глубинах. Летучие рыбки с легким свистом парили во тьме, а над беспредельным, воистину, великим океаном распростёрся многозвездный небесный шатер. Время от времени среди непривычных для нашего глаза южных созвездий Возникала светящаяся, как медуза, звездочка, и уверенно плыла по океану небес. то был один из многочисленных спутников, бороздящих ныне околоземное пространство. Кажется, совсем еще недавно у себя в Болгарии, в Радобских горах, мы вместе с Юлией точно так же вглядывались в ночное небо, ища рукотворную звезду. В ней парил над землей Виталий Севастьянов. Такой же, как Юрий Гагарин, синеглазый сын России. Это он окрестил нас космонавтами океана. И я не знаю лучшей похвалы. Это высшая оценка наших усилий, трудов и стремлений.